Часть четвертая Семь способов сформировать умонастроение, которое принесет вам счастье и душевное спокойствие. Глава 12 9 слов о способных изменить вашу жизнь. Несколько лет назад в одной радиопередаче мне был задан такой вопрос. «Какой самый важный урок вы извлекли из жизни?» Все очень просто. Самый неоценимый урок, который я усвоил, это понимание важности того, о чем мы думаем. Скажи мне, что ты думаешь, и я скажу, кто ты. Мы состоим из собственных мыслей. Наше внутреннее отношение является ключевым фактором, определяющим нашу судьбу. Эмерсон сказал, «Человек есть то, о чем...» Думает весь день. Разве может он быть чем-либо еще? Теперь я не сомневаюсь, что самая большая проблема, с которой мы с вами сталкиваемся, и, между прочим, практически единственная наша проблема, это выбор правильных мыслей. Если человек умеет это делать, он на правильном пути к решению своих проблем. Марк Аврелий, великий философ, управляющий Римской империей, суммировал это в девяти словах. Эти девять слов определяют нашу судьбу. Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем. Действительно, если у человека счастливые мысли, он будет счастлив. Если в своих мыслях он несчастен, то действительно будет несчастен. Если мысли человека полны страха, он будет бояться всего. Если мы полны нездоровых мыслей, то и в реальной жизни мы будем больны. Если думать о неудаче, то действительно ничего не получится. Если человек погрязнет в жалости к самому себе, все будут избегать и сторониться его». Норман Винсент Пилл сказал... Вы не то, что вы о себе думаете. Вы именно то, что вы думаете. Вам кажется, что я отстаиваю примитивно-оптимистическое отношение к своим проблемам? Это не так, потому что наша жизнь не настолько проста. Но я настаиваю на том, чтобы люди вырабатывали в себе позитивное отношение вместо негативного. Другими словами, нужно осознавать свои проблемы, но не стоит из-за них беспокоиться. В чем разница между осознанием и беспокойством? Я проиллюстрирую это на примере. Каждый раз, переходя наводненную машинами улицу Нью-Йорка в час пик, я осознаю, что делаю, но не беспокоюсь по этому поводу. Осознавать – значит знать о существовании проблемы и спокойно идти ей навстречу. Беспокоиться, значит, как безумный впустую кружить вокруг этой проблемы. Человек может понимать всю серьезность проблемы и все равно спокойно идти с высоко поднятой головой и гвоздикой в петлице. Я был свидетелем того, как Лоуэлл Томас именно так и делал. Мне выпала честь работать с ним на совместной презентации его известных фильмов о компаниях Ален Би Лоуренса во время Первой мировой войны. Он со своими ассистентами делал фотографии на многих фронтах, но самым его большим достижением стала запечатленная в фотографиях история Лоуренса и его экзотической арабской армии, а также... «Кинохроника того, как Алленби завоевал святую землю». Его сопровождаемые показами фото и киноматериалов лекции под названием «С Алленби в Палестине и Лоуренсом в Аравии» стали сенсацией в Лондоне и во всем мире. Открытие оперного сезона в Лондоне было отложено на шесть недель – чтобы Томас мог продолжить рассказы о своих приключениях с показами фотографий в Королевском оперном театре «Ковентгарден». После сенсационного успеха в Лондоне триумфальное турне продолжилось в других странах. Затем он в течение двух лет снимал фильм о жизни в Индии и Афганистане. После серии «Неудач» произошло невозможное. Томас оказался в Лондоне совсем разоренным. В то время я был с ним. Я помню, как нам приходилось питаться в дешевых ресторанах. Мы не могли бы себе позволить даже и этого, если бы мистер Томас не одолжил деньги у знаменитого шотландского актера Джеймса Магби. Но суть не в этом. Даже будучи по уши в долгах, И, столкнувшись со множеством разочарований, он осознавал все это, но не беспокоился. Он знал, что если позволит напастям согнуть себя, то не будет нужен никому, даже своим кредиторам. Поэтому каждое утро перед выходом из дома он покупал цветок, вставлял его в петлицу и важно шествовал по Оксфорд-стрит, высоко подняв голову и насвистывая. Он был полон позитивных, смелых мыслей, не позволяя поражению овладеть им. Он воспринимал жизненные невзгоды как часть большой игры, полезной практики, которую человек должен пройти, если хочет достичь вершины. «Наше умонастроение...» оказывает поразительное влияние даже на нашу физическую силу известный английский психиатр хетфилд приводит поразительный пример такого влияния в своем буклете психология силы я попросил трех добровольцев пиштон принять участие в эксперименте по изучению влияния внушения на их физическую силу которая измерялась динамометром он попросил их сжать динамометр как можно сильнее. Замер проводился три раза, и каждый раз в разных условиях. Замерив их силу в нормальном состоянии бодрствования, он получил средний результат 101 фунт. После сеанса гипноза Когда испытуемым внушали, что они очень слабы, то те смогли выжать только 29 фунтов, в три раза меньше своих обычных возможностей. Один из испытуемых был профессиональным боксером. Когда ему внушили под гипнозом, что он очень слаб, он, по его собственным словам, почувствовал, что его рука стала вдруг слабой, как у ребенка. Во время третьего теста, после сеанса гипноза, где им говорила что они обладают необычайной силой, испытуемые смогли выжать 142 фунта. Они смогли увеличить свои реальные возможности почти в два раза. Такова удивительная сила нашего Внутреннего умонастроения. Уже много лет обучая взрослых людей, я вправе утверждать, что мужчины и женщины могут избавиться от беспокойства, страха и множества различных болезней с помощью силы своих мыслей. Я знаю это. Я знаю. Я знаю. Тысячу раз я наблюдал такие чудесные превращения. Я видел их так много, что уже перестал им удивляться. Например, одно из таких чудес, демонстрирующих силу мысли, произошло с одним из моих учеников. У него был нервный срыв. Что стало его причиной? Беспокойство. Этот ученик рассказал мне следующее. «Я беспокоился по любому поводу. Меня беспокоило, что я слишком худой, что я начинаю постепенно лысеть» что я никогда не заработаю достаточно денег, чтобы жениться. Я боялся, что никогда не смогу стать хорошим отцом, что я потеряю девушку, на которой хочу жениться. Я переживал потому, что мне казалось, что я вообще живу неправильно. Меня беспокоило, какое впечатление я произвожу на других людей. Я переживал так, как думал, что у меня началась язва желудка. У меня больше не было сил работать, я уволился. Напряжение стало таким невыносимым, что что-то должно было произойти, и оно произошло. Если вы не знаете, что такое нервный срыв, молите Бога, чтобы вам никогда этого не пришлось пережить, так как никакая физическая боль не сравнится с агонией больного ума. Мой срыв был настолько сильным, что я не мог разговаривать даже с членами своей семьи. Я потерял контроль над своими мыслями. Страх переполнял меня. Я вздрагивал от малейшего шума. Я всех избегал и мог разрыдаться без всякой причины. Каждый новый день приносил новую муку. У меня было чувство, что все меня бросили, даже Бог. Меня не оставляла мысль прыгнуть в реку и утопиться. Но я решил лучше съездить во Флориду в надежде, что смена обстановки поможет мне. Только я сел в поезд, как мой отец дал мне письмо, приказав не распечатывать его, пока я не прибуду на место». Во Флориду я приехал в самый разгар туристического сезона. Не попав в отель, я снял комнату в каком-то гараже. Я попытался устроиться на работу на фрахтовое судно из Майами, но не смог, поэтому все свое время проводил на пляже. Во Флориде я чувствовал себя еще хуже, чем дома, поэтому открыл письмо отца. Он писал. «Сынок, ты сейчас...» в тысячи километров от дома, но не чувствуешь себя ни на эту лучше ведь так? А все потому, что ты взял с собой одну вещь, которая является причиной всех твоих мук, самого себя. Как с твоим телом, так и с твоим мозгом все в порядке, и не обстоятельства, с которыми ты столкнулся, повергли тебя в уныние, А то, что ты думаешь о них, что человек мыслит в своей душе, то он и есть. Когда ты поймешь это, сынок, возвращайся домой, так как ты будешь уже здоров. Это письмо жутко меня разозлило. Мне нужно было сострадание, а не наставление. Я был так взбешен, что решил вообще никогда не возвращаться домой. В тот вечер я отправился побродить по одной из окраиненных улиц Майами и оказался в церкви, где шла служба. Так как я бродил без цели, то решил остаться там. Читалась молитва, покоривший дух свой сильнее того, кто покорил города. Святые слова в Божьей обители, перекликающиеся с тем, что писал в письме мой отец, очистили мой разум от всякого мусора. Впервые в жизни я мог ясно и разумно мыслить. Я понял, каким же глупцом был до этого. Увидев себя в истинном свете, я был шокирован. Вот он я, намеревающийся изменить весь мир и каждого в нем, когда единственное, что требовалось, — это изменить свой образ мыслей. Утром... Я собрал вещи и отправился домой. Через неделю я уже снова работал. Через четыре месяца я женился на девушке, которую так боялся потерять. Теперь мы счастливая семья с пятью детишками. Бог благоволит ко мне как в материальном, так и в моральном плане. Жизнь стала более полной и интересной. Мне кажется, что только сейчас я почувствовал ее настоящий вкус». Когда беспокойство начинает подкрадываться ко мне, а такое случается периодически с каждым, я просто приказываю себе изменить образ мысли, и всё становится на свои места. Честно могу сказать, что я счастлив, что пережил этот нервный срыв, так как благодаря ему понял, какое влияние оказывают на нас собственные мысли». Теперь я могу заставить свои мысли работать на меня, а не против. Теперь я понимаю, что отец был прав, когда говорил, что мои страдания были вызваны не внешними обстоятельствами, а моими мыслями о них. И как только я понял это, я излечился и больше не заболеваю». Вот такая история приключилась с этим человеком. Я глубоко убежден, что наше душевное спокойствие и умение радоваться жизни зависят не от того, где мы в данный момент находимся, что имеем и кто мы есть, а только лишь от нашего внутреннего отношения ко всему этому. Внешние обстоятельства тут практически ни при чем». Вспомним случай с Робертом Скоттом и его товарищами, первыми англичанами, побывавшими на Южном полюсе. Их обратный путь был, пожалуй, одним из самых трудных путешествий в истории человечества. Запасы еды и топлива закончились, они не могли двигаться дальше, так как вот уже одиннадцать дней подряд... Над землей выл и стонал ужасный снежный ураган. Скотт и его спутники знали, что должны умереть. На этот случай у них было с собой небольшое количество опия, превышающая норму доза этого наркотика, и все они сладостно заснут, чтобы никогда больше не проснуться но они не стали его использовать и умирая пели воодушевляющие песни это стало известной с из прощальной записки найденной возле их замерших тел поисковой группой через восемь месяцев да если вызвать у себя мужественные и спокойные мысли то можно распевать воодушевляющие песни, умирая от холода и голода. Будучи слепым, Мильтон открыл эту же истину еще триста лет тому назад. Ум человека в себе и может превратить рай в ад, а ад в рай. Если полвека жизни чему и научили меня, так это тому, что... «Ничто не способно принести вам покой, кроме вас самих». Я просто повторю то, что так замечательно сказал Эмерсон в заключительной части своей работы «Уверенность в себе». Политическая победа, рост цен, исцеление от ваших болезней, возвращение пропавшего друга или другое внешнее обстоятельство поднимает ваш дух. И вот вам уже кажется, что настают лучшие времена. Не верьте этому, этого не может быть. Ничто не принесет вам спокойствия, кроме вас самих. Великий стоик эпиктет предупреждал, что мы должны больше внимания уделять изгнанию из своего мозга отрицательных мыслей, чем излечению язв и нарывов на своем теле. эпиктет сказал это... Девятнадцать веков назад, но и современная медицина поддерживает его сегодня. Доктор Кенби Робинсон заявил, что четыре из пяти пациентов больницы Джонса Хопкинса страдают от заболеваний, вызванных эмоциональным напряжением и стрессом. Это касается даже органических изменений. В конечном итоге, говорит он, все равно причиной всех этих заболеваний является неприспособленность человека к жизни и ее проблемам. Великий французский философ Монтень сделал эти пятнадцать слов девизом своей жизни. «Человек не так страдает от того, что случилось, как от своего мнения по поводу случившегося». А наше мнение по поводу случившегося полностью зависит от нас самих, что я имею в виду. У меня еще хватает наглости заявлять вам это в лицо, когда вы так измучены заботами, а ваши нервы, словно натянутые провода, готовые вот-вот порваться. Так вот... Мне хватает наглости заявлять вам, что вы должны изменить свое отношение к действительности волевым усилием. Да, именно это я имею в виду. Ну, это еще не все. Я не собираюсь рассказывать вам, как это сделать. Вам придется приложить некоторые усилия, но секрет прост. Уильям Джеймс, непревзойденный знаток психологии, однажды сделал такое наблюдение. Считается, что действие следует за чувством, но на самом деле действия и чувств возникают одновременно. Поэтому, управляя действием, которое может непосредственно регулироваться волей, мы автоматически управляем чувствами, которые нельзя регулировать непосредственно. Иными словами, Уильям Джеймс хочет сказать, что... Невозможно мгновенно изменить свои эмоции, просто заставив мозг сделать это. Но мы можем изменить свои действия. И именно изменяя свои действия, мы автоматически изменяем и свои чувства. Таким образом, поясняет он, если вы опечалены чем-то, Есть прямая дорога к радости и веселью. Действовать и говорить так, как будто бы вновь вы радостны и веселый Срабатывает ли этот простой прием? Попробуйте сами. Верните на свое лицо широкую, искреннюю улыбку. Разверните плечи. Глубоко вдохните и напойте какой-нибудь веселенький мотивчик. Если вы не умеете петь... Можете насвистывать. Если не умеете свистеть, мурлычьте себе под нос. Очень быстро вы поймете, что имел в виду Ильям Джеймс. Невозможно быть хмурым и недовольным, имитируя лучезарное счастье. Это один из маленьких секретов природы, которые могут сотворить с нашей жизнью чудеса. Я знаю одну женщину из Калифорнии, которая могла бы за сутки избавиться от всех своих несчастий, если бы знала этот простой секрет. Она не молодая вдова, это печально, не спорю, но пыталась ли она быть счастливой? Нет. Если вы спросите ее, как дела, она ответит «О, все в порядке». Но выражение ее лица и горечь в голосе скажут «О, Боже!» Если бы вы только знали, сколько страданий мне пришлось вынести. Создается впечатление, что она осуждает вас за то, что вы можете быть счастливы в ее присутствии. Сотни женщин находятся в еще худшем положении, чем она. Муж обеспечил ее до конца дней. У нее взрослые дети, у которых уже есть свои семьи, и те всегда готовы дать ей кровь но я почти никогда не видел ее улыбающейся. Она жалуется, что все три ее зятя скупые эгоисты, хотя пользуется их гостеприимством иногда по несколько месяцев. И еще она сетует, что ее дочери никогда не дарят ей подарков, когда сама все деньги хранит на черный день». Она просто зациклена на себе и своей неудачливой семье. Но разве так должно быть? Она могла бы превратиться из несчастной, желчной старой женщины в почитаемого и всеми любимого члена семьи, если бы только захотела измениться. Все, что ей потребовалось бы для этого начать все делать весело, так, как будто она готова отдать всем частичку своей любви, вместо того, чтобы плакаться о своей несчастной, неудавшейся жизни. Энглерд из стелл в Индиане до сих пор жив, так как открыл для себя этот секрет. Десять лет назад мистер Энглерд заболел скарлатиной, вызвавшей осложнение нефрит. Он обращался к самым разным докторам, даже знахарям, но ничего не помогало. Состояние прогрессировало, поэтому ему посоветовали поскорее привести в порядок все свои земные дела. Придя домой, рассказывает он, я убедился, что все мои страховые взносы уплачены, затем признался Творцу во всех своих грехах и погрузился в мрачные размышления. Моя жена и все родные были страшно расстроены, да я и сам впал в глубочайшую депрессию. После недели оплакивания себя я сказал самому себе, ты ведешь себя как дурак. Ты можешь не умереть еще год. Так почему бы не прожить этот год счастливо? Расправив плечи, широко улыбнувшись, я попытался вести себя так, как будто ничего не произошло. Не спорю, сначала это было непросто, но я заставил себя быть добродушным и веселым, и это помогло не только моим близким, но и мне самому. Во-первых, я почувствовал себя лучше, почти так же хорошо, как я пытался изобразить. Мне становилось все лучше и лучше. И сегодня, когда я уже несколько месяцев как должен был лежать в земле, я не только счастлив и жив, но и чувствую себя лучше. Одно я знаю точно. Прогнозы врачей сбылись бы, если бы я продолжал думать о смерти но я дал своему организму шанс исцелить себя ничем иным, как своим внутренним отношением. Возникает вопрос. Если жизнерадостность, положительные мысли о здоровье и мужество могут спасти человеческую жизнь, тогда почему бы нам сию же минуту не отбросить все мелкие печали и переживания? Зачем делать себя и окружающих подавленными и несчастными, когда можно творить счастье, просто живя радостно. Много лет назад я прочитал маленькую книжку, оказавшую огромное влияние на мою последующую жизнь. Она называлась «Как мыслит человек», и автором ее был Джеймс Аллен. Вот что он сказал. Изменив свои мысли по поводу различных людей и явлений, человек обнаружит, что и они изменятся по отношению к нему. Стоит человеку радикально изменить его мысли, и он будет поражен тем немедленным эффектом, который это окажет на материальные условия его жизни. Люди притягивают к себе не то, что хотят, а то, чем они сами являются. Божественное начало, определяющее нашу жизнь, находится в нас самих. Все, чего достигает человек, является прямым результатом его собственных мыслей. Отказавшись возвысить свои мысли, он может навсегда остаться несчастным неудачником. В книге «Бытия» говорится, что Творец дал человеку власть надо всем на земле. Это неоценимый дар, но меня не интересуют эти сверхчеловеческие возможности. Единственное, чего я жажду, это иметь власть над самим собой, властвовать над своими мыслями, страхами, своим мозгом и своим духом. Но самое удивительное то, что я знаю, что могу получить неограниченную власть надо всем этим в любой момент, просто проконтролировав свои действия, которые, в свою очередь, будут контролировать мои реакции. Давайте всегда помнить слова Уильяма Джеймса. Большая часть того, что мы именуем злом, может быть обращена в ободряющее и вдохновляющее добро если страждущий изменит свое внутреннее отношение, превратив его из страха в борьбу. Давайте же бороться за свое счастье. Давайте бороться за свое счастье, ежедневно следуя программе радостного и конструктивного мышления. Вот эта программа, которая называется «Прямо сегодня». Меня она так вдохновило, что я сделал сотни ее копий. и автором является Сибилл Партрич. Начав следовать этой программе, мы с вами сможем избавиться от большинства волнений и безмерно увеличить то, что французы называют «радость жизни». Прямо сегодня, прямо сегодня я буду счастлив. Это значит, что я принимаю слова Авраама Линкольна, который сказал, что большинство людей счастливы настолько, насколько они настроены быть счастливыми. Счастье идет изнутри, оно не является чем-то внешним. Прямо сегодня... Я попытаюсь приспособиться к обстоятельствам, а не буду приспосабливать обстоятельства к своим желаниям. Я буду воспринимать свою семью, свою работу и свою удачу такими, какие они есть, и подстраиваться под них. Прямо сегодня я начну заботиться о своем здоровье. Я буду заниматься спортом, следить за собой, правильно питаться, не буду ничем злоупотреблять и перестану игнорировать свое здоровье. Мой организм превратится в машину для исполнения моих желаний. Прямо сегодня я попытаюсь укрепить свой мозг, я научусь чему-то полезному, я не буду умственно бездельничать». Я буду читать что-то, требующее умственных усилий, мышления и концентрации. Прямо сегодня я буду тренировать свою душу тремя способами. Я сделаю для кого-нибудь что-то полезное так, чтобы человек об этом не узнал. Затем я сделаю, по крайней мере, два неприятных мне дела, просто чтобы поупражняться. Прямо сегодня я стану более доброжелательным. Я постараюсь выглядеть как можно лучше, одеваться как можно аккуратнее, говорить тихо, вести себя прилично, щедро раздавать похвалы, не буду ни критиковать, ни винить кого бы то ни было. Я не стану пытаться влиять на людей или переделывать кого-то. «Прямо сегодня я постараюсь научиться жить сегодняшним днем, не стремясь решить за раз все свои проблемы. Всего двенадцать часов можно позаниматься теми делами, которые привели бы меня в ужас, если ими пришлось бы заниматься всю жизнь. Прямо сегодня я выработаю программу. Я распишу по часам, что я собираюсь делать в течение дня». Возможно, я и не буду точно следовать ей, но такая программа у меня должна быть. Она поможет мне избавиться от двух напастей — спешки и нерешительности. Прямо сегодня я полчаса посвящу себе, чтобы расслабиться и отдохнуть. В эти полчаса я буду иногда думать о Боге, чтобы получше понять свою жизненную цель. Прямо сегодня я избавлюсь от страха, особенно от страха быть счастливым, наслаждаться красотой, любовью и верить, что те, кого я люблю, любят меня. Если вы хотите выработать у себя умозаключение, способное принести вам успокоение и счастья следуйте правилу номер один думайте и ведите себя жизнерадостно и вы почувствуете радость